Утро ознаменовалось скрипом двери и криком «Слышь, красотка, выходи давай, приехал твой». Кто мой, я не сразу поняла, успев забыться беспокойным предутренним сном, но вскочила на ноги, решив, что речь о Максе, и только оглядевшись по сторонам, вспомнила, где я и кто мог за мной приехать. Черт возьми, да ладно, пусть Костя, пусть хоть кто угодно, лишь бы выбраться. вырваться отсюда. Это действительно был Костя. Он курил, стоя спиной к тому месту, откуда вывели меня, и по его напряженной позе я поняла, что он нервничает. Обернувшись на звук шагов, он отбросил окурок, кинулся ко мне и прижал к груди. Я не сопротивлялась, только почему-то подумала, что сейчас испачкаю его голубую джинсовую рубашку. Костя чуть отстранился, заглянул мне в лицо И спросил таким озабоченным тоном, что у меня сжалось сердце. «Машенька, ты в порядке? Они не тронули тебя?» И когда я отрицательно покачала головой, он перевел дыхание, прижался губами к моим волосам и пробормотал что-то по-армянски. "Но «Ну все, Ара, забирай телку!» — раздался голос Гавроша. И я ощутила всем телом, как напрягся костя. «Надо было сразу по-грамотному». И не пришлось бы девочке ночевать в дерьме. Ты повел себя, как шакал, процедил Костя. Мужчины так не поступают. А ты по-доброму не захотел, Ара? Зачем хорошего человека обидел? Да еще и отказался вернуть то, что должен. Не играешь? Не садись, слыхал? А карточный долг? Святое. Я взял свое, то, что выиграл. А этот и шаг кинулся к тебе защиты искать. «Ладно, пусть подавится своими бабками, но ты смотри, Гаврош. Насчет девушки я предупредил». В ответ раздался только хохот. Гаврош демонстративно повернулся спиной и пошел в сторону дома, насвистывая. Нас же проводили до ворот, где ждали Костины охранники. «Машенька, ты не бойся, больше никто тебя не тронет». Ласково уговаривал Костя, сидя в машине, и осторожно прижимая меня к себе. Сейчас домой приедем. Отдохнешь, поспишь. Я не совсем понимала, куда меня везут, что говорит сидящий рядом человек, что вообще происходит. Состояние шока не покинуло меня даже в тот момент, когда машина остановилась возле одноподъездной девятиэтажки в центре города, и Костя помог мне выйти. Я безропотно шла за ним, с трудом передвигая ноги и стараясь удержаться в сознании. Охранники открыли дверь ключом, вошли в квартиру первыми, и только потом Костя аккуратно, словно я стеклянная, ввел меня в просторную прихожую. «Свободны», — бросил он охране, и те, словно по волшебству, испарились. Мы остались вдвоем. Костя засуетился, провел меня в большую светлую комнату, обставленную белой кожаной мебелью, Попытался усадить на диван, но я не дала, понимая, что испорчу обивку. Ноги вдруг отказались держать меня, и я опустилась на пол, неловко опершись спиной о подлокотник, стоявшего рядом кресла. «Машенька, да что же ты на пол?» — ужаснулся Костя, пытаясь поднять меня, но я уперлась и прохрипела. «Джинсы! Грязные!» «Что?» — не сразу понял он. а потом, переведя взгляд с моего лица ниже, как будто только что заметил, в каком плачевном состоянии находится одежда. «А, это ерунда, Машенька. Все такая ерунда по сравнению с тем, что ты жива-здорова и со мной. Может, в ванную хочешь? Я сейчас. Ты посиди минуточку. Я быстро». Он вышел из комнаты, и вскоре я услышала, как где-то зашумела вода. У меня не было сил встать. Не хотелось разговаривать, думать о чем то Хотелось лечь и уснуть, чтобы потом все произошедшее показалось лишь дурным сном. Вернулся Костя. Помог подняться. Проводил в огромную ванную, где наполнялась пеной большая белоснежная ракушка, из стен которой били тугие водяные струи. Рядом, на стуле, лежали банный халат и полотенце. «Не стесняйся, Машенька!» «Я выйду, а ты тут полежи, отдохни, расслабься, а то, может, коньячку, а?» Я кивнула, и Костя тут же скрылся где-то в недрах квартиры. Сбросив грязные вещи на пол, я шагнула в пенящуюся бурлящую воду, опустилась в нее полностью, укрывшись пеной до самого подбородка. Почему-то в тот момент я совершенно не подумала, что нахожусь в квартире вдвоем с мужчиной. и тот может воспользоваться ситуацией. Не знаю, о чем я думала, на что надеялась. Костя постучал в дверь и вошел с подносом, на котором стояла широкая рюмка, на два пальца наполненная янтарной жидкостью, и пепельница с зажигалкой и пачкой сигарет. Рядом притулилось блюдце с каким-то тонко нарезанным мясом. Опустив поднос на край ванны, Костя сел прямо на мягкий белый коврик и проговорил мягко. «Ты выпей, Машенька, это расслабляет. Тебе столько пришлось перенести». Я взяла рюмку, покрутила и залпом выпила, не чувствуя запаха. Резкий вкус пожаром охватил рот. Я зажмурилась и затрясла головой. Костя усмехнулся и протянул мне кусочек мяса. «Съешь. Настоящий коньяк нужно бастурмой закусывать, а не лимоном». Я послушно съела мясо, и почувствовала, что отпускает. Теплая пузырящаяся вода и коньяк потихоньку подействовали. Глаза стали закрываться, а тело охватило блаженная истома. Я откинулась на борт ванны и задремала. Очнулась от того, что замерзла. Вода стала совсем холодной. Открыв глаза, я обнаружила, что Костя по-прежнему сидит на полу у ванны и о чем-то думает. Пена исчезла, и я моментально прикрылась руками, пытаясь сесть так, чтобы Костя видел как можно меньше. Только тут до меня дошло, где и с кем я нахожусь. Проснулась Машенька, встрепенулся Костя и тут же отвернулся. «Не бойся, я не смотрю. Я выйду сейчас, а ты делай, что нужно. Халат вот». И он как-то слишком уж поспешно вышел, даже не оглянувшись. Честно сказать, мне стало обидно, что меня проигнорировали. Я почему-то улыбнулась этой мысли. Приняв душ, я завернулась в большой халат и с полотенцем на голове вышла из ванной. Костя курил в кухне, стоя у окна. Я замерла на пороге, не зная, что говорить и что делать, как себя вести, начала рассматривать обстановку кухни. Этакая классическая деревенская мебель из массива дуба, темно-коричневая. с решетчатыми дверками навесных шкафов. У стены большой овальный стол и четыре стула. На столе плетеная корзинка, в которой яблоки и фиолетовый крупный виноград. Рядом початая бутылка коньяка и пустая рюмка. Не моя, та осталась на подносе в ванной. Очень чистая кухня. «Интересно, у него дом работница? «Прости, я задумался», — произнес Костя, повернувшись. я вздрогнула, погруженная в свои мысли. «Чайку? Или, может, покушаешь?» Я никак не могла разобраться, что происходит. Костю словно подменили. Куда делся тот вальяжный пижон, который увивался вокруг меня? Столько времени. Когда, в какой момент ему на смену явился вот этот заботливый, обеспокоенный и мягкий человек с бархатными глазами и тихим голосом? Или это просто талантливая актерская игра, чтобы усыпить мою бдительность? Правда, какой смысл, когда мы вдвоем в квартире? Он мужчина, и стоит ему только захотеть, я вряд ли смогу долго сопротивляться, потому что физически он намного сильнее меня. Это ж понятно. Костя же, не дождавшись ответа, начал накрывать на стол. Я так и прилипла к косяку, завороженно наблюдая, Затем, как порхают над столом его руки, расставляя тарелки, стаканы, выкладывая тонкий лаваш на плоское блюдо, нарезая мясо и что-то еще. Господи, неужели он такой, настоящий? Я чувствовала себя полной дурой. Он усадил меня за стол, сам расположился напротив и начал наполнять мою тарелку едой. Все это время мы оба молчали, и я видела, что Костя... тоже не совсем понимает, что происходит. Еда оказалась безумно вкусной. Я даже не заметила, как съела все, и только почувствовав легкую слабость, откинулась на спинку стула. «Спасибо, я в жизни ничего подобного не пробовала». «Тебе понравилось?» — обрадованно спросил Костя, сразу отложив нож и вилку. «Очень», — честно ответила я. А мне вдвойне приятно, потому что готовить я люблю». «Ого!» Так он еще и кулинар. Однако... «У тебя такое лицо, Машенька. Словно я признался в чем-то неприличном». Заметил Костя, и я смутилась. «Нет, что ты?» «Просто не думала». «Мне казалось...» «Тебе казалось, девочка, что вокруг меня вечно крутится штат прислуги?» «Я с трудом переношу чужих людей в своем доме. Мой дом — это место, где я хочу быть совершенно свободен. Хочу жить так, как считаю нужным». а посторонние утомляют. Я все привык делать сам. Готовишь ты прекрасно. Это я без лести тебе могу сказать. А это потому, что во все нужно душу вкладывать. Улыбнулся он, наливая чай. Ты вот в свою работу вкладываешь душу? Конечно. Танец — это эмоции. Если их нет, мне не поверят. Пригласи меня посмотреть как-нибудь. Я очень хочу. Попросил он, и я неожиданно для себя согласилась. Благо, ближайший турнир должен был состояться через неделю. Самое удивительное заключалось в том, что я осталась у него до самого вечера. Поспала, отдохнула, и ни разу за весь этот день Костя не то что руками, даже взглядом ко мне не прикоснулся. Он сам отвез меня домой, проводил до квартиры и даже не сделал попытки обнять или поцеловать. Просто сказал, что ждет моего звонка, и все. А я, только ложась спать, вспомнила, что за весь день не удосужилась позвонить Максиму. Но и он ведь тоже, не особенно, донимал меня звонками. Правда? Он приехал домой утром, после дежурства, уставший, злой, с ввалившимися глазами, не взглянув на меня, ушел в ванную, долго шумел там, потом с тем же непроницаемым выражением лица проследовал в спальню и лег, отвернувшись к стене. Я сварила кофе, приготовила гренки с беконом, как любил Максим, и позвала его завтракать. Но он никак не отреагировал. «Макс, ты не слышишь? Все остывает. Уйди!» — процедил он, не поворачиваясь. «Максим, в чем дело?» Меня обидел его тон. Вместо того, чтобы кинуться ко мне с порога и начать расспрашивать, что случилось, он строит из себя ревнивого мужа. Ни одного звонка на мобильный, ни единой смски. Я же должна чувствовать свою вину за что-то. В чем дело? Макса подбросила на кровати. Он сел и зло уставился мне в лицо. Это я хочу спросить, в чем дело. Где ты шлялась всю ночь и весь день, а? Шлялась? Да ты бы хоть позвонил. А зачем? Я заехал домой позавчера. Ты же сказала, что с тренировки вернешься около семи. Ну и где ты была? Я поехал в клуб. Иван сказал, что ты ушла сразу, как только вы закончили. Было одиннадцать часов. Где тебя носила? Со своим поклонничком? В кабаке зависла? Никогда прежде мне не хотелось ударить Максима по лицу, а сейчас вот просто ладонь заныла от желания. Но я сдержалась. В конце концов он не знал, что я оказалась в том подвале. Но слова о Кости, брошенные таким презрительным тоном, почему-то больно меня задели. «Я не была с ним. Я была совершенно в другом месте. Если бы ты не орал сейчас, а выслушал, я рассказала бы, где именно. Мне не интересно, в какое место возил тебя этот жеребец. Максим, опомнись. Ну что ты такое говоришь, а? Костя тут совсем...» «Ах, он уже Костя. Так может мне уйти, а?» Я вдруг заплакала. Никогда не думала, что Максим может быть таким непримиримым, глухим, и не желающим ничего понимать. Ведь я могла не вернуться, просто не вернуться, если бы как раз Костя не захотел помочь мне. А ведь мог не захотеть, после того разговора и сцены с брошенными в грязь цветами. Вот Максим точно не захотел бы. Мои слезы всегда действовали на Нестерова отрезвляюще. Вообще-то плачу я крайне редко, но Максим совершенно не выносит этого. теряется и делается похож на большого, беспомощного ребенка. Вот и сейчас он сразу замолчал, встал с постели и обнял меня за плечи. «Ну, все, все, хватит. Прости, я не хотел. Просто ты пойми, я волновался, а позвонить не мог. Почему?» — прорыдала я, уткнувшись лицом в его грудь, и он вздохнул. «Я боялся узнать, что ты на самом деле с ним». «Мужики — странные существа. Ей-богу. Он узнать боялся. А не испугался бы потом в морг на опознание идти. В случае чего?» «Максим, я тебе клянусь, я была не у него. Начала я и осеклась, поняв, что говорю неправду. Ведь весь вчерашний день провела в костяной квартире, и там мне было почему-то удивительно хорошо. «Мария, остановись. Давай не будем выяснять ничего, хорошо?» «Я сделаю вид, что не слышал, а ты что не говорила?» Нестеров мягко отстранил меня и ушел в кухню. Я же опустилась на пуфик возле трюмо и обхватила голову руками. Что происходит вокруг меня? Как? Почему? За что? Максим не верит мне. Если разобраться, то не верит по делу. Но почему же я-то не могу признаться? Где и с кем была? Неужели? Нет. Этого не может быть. Ведь не могла же я проникнуться за один день к Косте каким-то новым чувством. Нет, нет, это просто благодарность за помощь, не более. Да и вообще, я не попала бы в тот подвал, если бы не Костя. Так что нечего. «Ты не будешь завтракать со мной?» Раздалось из кухни, и я стряхнула с себя оцепенение. Максим старательно делал вид, что ничего не произошло. Я так и не рассказала ему о своих злоключениях, А он больше не возвращался к этой теме. «Мария, елки-моталки, ну сколько ждать, а?» Иван раздраженно повернулся ко мне от зеркала, перед которым наносил на лицо и грудь автозагар. «Кофр возьми», — буркнула я, сбрасывая с плеча на протянутую руку тяжелый кофр с платьями. «Зарегистрировался?» «Нет, блин, твоего указания ждал», — привычно огрызнулся партнер. Подобный диалог происходил между нами постоянно. на протяжении почти двадцати лет, и никакой агрессии, никакой злобы в нем не было. Рабочая ситуация. Молодец. Я начала раздеваться, сменила джинсы и футболку на спортивный костюм и теплые гетры. Вытряхнула из кофра туфли и вопросительно посмотрела на Ивана. Стандарт первый. Понятно. Значит, начинаем с европейской программы. Я нервничала. Совершенно очевидно нервничала. Впервые, наверное, за многие годы. Казалось бы, ну что такого? Обычный конкурс. Да, первенство региона. Да, судьи международной категории. Да, лучшие пары. Но разве я здесь впервые? Разве это не я в прошлом году стояла вместе с Иваном на высшей ступени? Разве я не помню этого пьянящего ощущения от победы, от восхищенных взглядов? Помню прекрасно. Так в чем причина нервозного состояния? Все просто. Подходя к дворцу спорта, я увидела машину Кости и его самого в сопровождении троих охранников. Справедливости ради, надо сказать, что я не позвонила ему. Но он запомнил число и приехал, как и собирался. Меня он не заметил. А может, просто не узнал? Ибо яркий, вызывающий макияж, приклеенные ресницы, гладкая прическа и бронзовый автозагар делали меня совершенно другой. И вот теперь мысль о том, что Костя сидит где-то в большом зале Дворца спорта и будет смотреть на меня, почему-то заставляла волноваться. Возможно, мне хотелось выглядеть еще лучше, танцевать еще увереннее, чем всегда. Словом, не упасть лицом в грязь. Партнер почувствовал мое настроение. На разминке отвел в угол и развернул к себе лицом. «Ты чего, красотуля?» Напряженная какая какая-то?» «Нет, ничего, все в порядке», — с запинкой протянула я. Просто что-то мандраж, и осеклась, увидев за столиком напротив того места, где мы только что разминали румбу, Костю и его охрану. В процессе разминки я не обращала внимания на зрителей, как, собственно, и во время соревнований. Но сейчас на лицо почему-то взбудоражило меня еще сильнее. «Мария, не узнаю я тебя в последнее время», — говорил меж тем Иван. «Ты рассеянная какая-то. Опаздываешь постоянно. Нервничаешь. Что происходит? С Максом проблемы». «Что? А, нет. какие проблемы, что ты? Просто конец сезона. Устала, наверное». «Ну так сделай над собой усилие, Соберись. Остался последний турнир, и месяц отдыха нам обеспечен». «Да, Вань, ты не волнуйся, я сейчас...» Пробормотала я, чувствуя вину перед партнером, которому приходится терпеть все мои причуды. «Я сейчас переоденусь и сразу поймаю настроение. Все сделаем красиво. Вот увидишь». еще бы! От этого сделаем красиво!» «Сейчас зависела моя репутация прекрасной танцовщицы и чемпионки региона по десяти танцам». «Ну, и было еще кое-что...» «Разумеется. Вернее, кое-кто. Европейскую программу в одной четвертой мы оттанцевали, так что ни у кого не возникло сомнений. Нас нужно пропустить в следующий тур. Хотя латиноамериканская программа еще не началась, а в зачет идут Тоби. Но я ощутила вдруг такую легкость и кураж, что даже привычный ко всему Иван смотрел с удивлением. Я летела над паркетом, почти не касаясь ногами». а уж в танго выдала такую страсть, что сорвала бурные овации на поклоне. Тяжело дыша, мы шли в раздевалку после пятого танца, квикстепа, и Иван, обняв меня за плечи, поинтересовался. «Это что же сегодня с нами творится, девушка?» «Я просто обалдел». «Вань, ты не спрашивай, ладно? Просто танцуй и все». «Ну, как скажешь», — улыбнулся он. «В латине, танцуя румбу, мы оказались как раз перед столиком кости». И все самые сложные и красивые элементы исполняли там. Он, наконец, узнал меня. И его лицо озарило такая счастливая и искренняя улыбка, что мне стало слегка не по себе. Ведь это же не для него я так стараюсь. Когда с последним аккордом музыки Ванька опустил меня в шпагате на паркет, Костя даже привстал со стула. А уж что творилось с ним на посадобле, и говорить нечего. Этот танец был намного ближе ему по темпераменту. Страстные движения и четкий ритм захватили, и Костя напряженно следил за тем, как мы выдаем зрителям свою историю. Историю Ториадора и его плаща. Мое черно-красное платье здесь смотрелось идеально. Юбка с длинным хвостом взлетала, обнажая красную подкладку и создавая именно тот самый образ, плаща которым Торреро привлекает внимание разъяренного быка, Костя не отводил взгляда, кажется, даже не дышал. А я поймала себя на том, что впервые за долгие годы конкурсов и соревнований обращаю внимание на то, как ведет себя кто-то из зрителей, и при этом ухитряюсь не выйти из ритма и музыки и не сбить шагов. Разумеется, в полуфинал мы попали, как потом и в финал. Ожидаемо, если учесть мое состояние и пойманный кураж. Ну, Мария. «Если сейчас не развалимся, то первыми станем, однозначно», констатировал Иван, увидев список финалистов. «Идем-ка перекусим. Время есть». Он почти силой увлек меня в кафе, расположенное на третьем этаже дворца спорта. Усадил за столик у большого окна и принес зеленый чай, какой-то салат и вроде даже что-то горячее. Я не заметил, что именно. Не до еды мне было в тот момент». Собственно, так всегда бывало после тяжелой нагрузки и нервного напряжения. И Иван, знавший меня с малолетства, прекрасно умел справляться. Кормил насильно. «Так и не расскажешь, с чего тебя так прет сегодня?» Снова поинтересовался мой дотошный партнер, отпивая из стакана яблочный сок. Я поморщилась. Иной раз Ванька мог достать. «Тебе-то что? Танцуй и не привязывайся. Прет и хорошо». «Было бы хуже, если бы не перла. как тогда в Омске, помнишь?» Иван рассмеялся. Поездка в Омск на крупный турнир выдалась прямо, скажем. Незадолго до отъезда я переболела жуткой ангиной, только-только приступила к тренировкам. А Ванька настаивал, мол, турнир рейтинговый, очки и все такое, словом, нужно собраться и двигать. За три часа до поезда мой папенька, Напился до совершенно невменяемого состояния и попал в отрезвитель, откуда мне пришлось забирать его, а потом на такси мчаться на вокзал, где изводился на перроне мой партнер. Всю дорогу он подробно информировал меня, какую травму я нанесла его потрепанной нервной системе. И я, устав слушать, послала его незатейливо, после чего мы не разговаривали до самого Омска. Там у меня неожиданно поднялась температура, И танцевать я вышла, приняв изрядную дозу аспирина. Разумеется, с ватными ногами и плохо слушающимся телом шансов у нас не было. Вместо ожидаемых очков Иван привез домой совершенно больную партнершу, и в результате мы с ним выпали из графика турниров почти на месяц. Так что сейчас вопросы Ивана по поводу моего повышенно бодрого состояния были слегка неуместны. Мы уже практически закончили. танцевать медленный фокстрот в финале, когда я почувствовала, что каблук у правой туфли как-то странно подворачивается. Сойдя с паркета, я обнаружила, что он сломан. Хорошо, что вторая пара туфель была прямо под стулом, совсем недалеко от площадки. Иван поднял руку, давая понять судьям и ведущему, что у нас заминка, а я наскоро переобулась и выбежала к нему. Дали музыку, мы начали квикстеп. И вдруг во время исполнения прыжковой дорожки я, приземляясь на паркет, наступила на каблуки и почувствовала, как пол уходит из-под ног. Иван на скорости не успел отреагировать и начал падать на меня. Но в последний момент сумел сгруппироваться и упасть не сверху, а рядом. А я с высоты всего роста ударилась затылком о паркет. Очнулась только в раздевалке. Я лежала на полу, Около меня суетился врач. Стояли расстроенный Иван и наш тренер, а позади них я увидела Костю, крутящего в руках мои туфли. Заметив, что я открыла глаза, он негромко сказал что-то охранникам, и те в две минуты очистили раздевалку от посторонних, не обращая внимания на протесты. Костя сел на корточки рядом со мной и, демонстрируя разрезанный пополам супинатор, тихо спросил, «Думаешь на кого-то?» Я не сразу поняла вопрос. «Что я должна думать?» «На кого?» «О чем он вообще?» Попыталась сесть, но он не дал. «Осторожно!» «Не шевелись!» Врач сказал. «Смещение шейного позвонка. Сейчас мои ребята приедут. В больницу тебя повезу». «Так ты не ответила. Думаешь, на кого?» Его слова произвели на меня впечатление разорвавшейся бомбы. «Смещение позвонка? У меня? Это значит, что закончить турнир мы не сможем. Прощай первое место». Слезы полились из глаз. Сразу поплыла тушь. Защипала еще сильнее. Я попыталась поднять руку, и резкая боль в спине убедила меня в том, что все не во сне. «Что?» — устремился ко мне. Вставший было на ноги Костя. «Ресницы!» — прорыдала я. «Ресницы оторви!» «Не понял. Растерянно протянул он. Сними ресницы. Они накладные. Глаза щиплет». Дрожащей почему-то рукой Костя потянулся ко мне и осторожно отклеил ресницы. Достал из кармана белоснежный платок и промокнул слезы. Легче не стало. Надо было мыться. Но как, если даже руку не могу поднять? В это время... В раздевалку вошел высокий мужчина с чемоданчиком, а с ним снова Костяные охранники с парой носилок и деревянным щитом. «Здравствуй, Митя!» — поприветствовал мужчину Костя. «Ну что, берем девочку?» «Что с девочкой?» «Я не понял». Мужчина присел около меня, пощупал пульс, достал из чемоданчика небольшую иглу и несколько раз провел по кончикам моих пальцев, по рукам от запястья к локтю. по плечам. Чувствительность есть как будто. Болит? Да. Обстоятельства травмы. Мне кто-нибудь пояснит? Супинатор у туфель. Ей кто-то подрезал. Она на скорости с прыжка на каблуки пришла. И упала с высоты своего роста. Буркнул возникший за спиной Костиного охранника Иван. Узнаю кто. Порву. Тихо. Осек его Костя. Волкодав нашелся. «Без тебя разберутся». И обратился к внимательно слушавшему доктору. Местный врач сказал, что похоже на смещение шейного позвонка. «Похоже», — кивнул тот. «Но без рентгена я сказать не могу». А вообще, судя по всему, девочке повезло. Могла и позвоночник сломать. А если смещение, то месяц в корсете, потом легкие нагрузки. И через полгодика можно снова. Полгода, услышав эту дату, Я едва не в голос разрыдалась. Это же все. Это такой шаг назад, что потом жизни не догнать ушедших вперед конкурентов. А в августе Штутгарт, потом Вена и Блэкпул. «Не реви», — мрачно проговорил Иван, лицо которого выражало вселенскую скорбь. «Ничего страшного. Как сможешь, начнем потихоньку». «Не начнете», — решительно отрезал Костя, «пока врач не разрешит». «Ничего не начнете». «Да кто вы такой, в конце концов?» «Что вы тут распоряжаетесь, как будто она ваша жена?» Возмутился Ванька и наткнулся на жесткий взгляд карих глаз. «Решит, и будет жена. А тебе я все объяснил. Можешь гулять пока». Только жуткая боль в руках и спине не дала мне возможности выразить свое негодование. Да еще слезы, залившие все лицо. С одной стороны, я понимала. что Костя прав. Если я физически не смогу, то зачем изнурять себя тренировками, которые все равно не принесут результата? Но с другой, он действительно ведет себя так, словно я принадлежу ему. «Так, все, давайте девушку на носилки и в машину», распорядился врач, вставая. «Укольчик сделаю, чтобы не так болело». Обратился он ко мне и вынул из чемоданчика шприц и ампулу. «Укола я почти не почувствовала». Зато когда Костины охранники начали перекладывать меня с пола на носилки, все тело пронзило острая боль. Я закусила губу и зажмурилась. Когда меня выносили из раздевалки, я услышала, как в толпе танцоров, заполнившей коридор, кто-то произнес. «Ну вот», — спеклась Лащенко. В ответ что-то рявкнул Иван, ему ответили. Слово за слово завязалась перепалка. но я уже не разбирала, кто и что орёт. В голове засела только эта фраза. Мне показалось, будто я узнала голос, и принадлежал он Наташке Красовской, которая полгода назад неожиданно позвонила Ивану и предложила встать в пару с ней. Обещала взамен спонсорскую помощь в поездках и семинарских занятиях. Однако мой партнер только посмеялся и заявил, что танцевать с ней он станет только при условии, что я выйду замуж и рожу пятерых детей, и мне некогда будет тренироваться. Возможно, теперь все изменится. Костин врач приехал на микроавтобусе, оборудованном как машина скорой помощи, только без красных крестов по бокам. Носилки поставили туда. Костя забрался следом, и я спросила, «Ты что же, со мной поедешь? Зачем?» Я хочу убедиться, что с тобой все будет в порядке. Меня ведь в больницу везут. Там мой друг работает. Тебя не повезут в обычную больницу. Отрезал он решительно. Не хватало еще. А куда? У Мити, частная клиника. Он отличный хирург. Так что я ему доверяю. И прошу тебя, не говори ничего. Доверься мне, пожалуйста. Я не хочу тебе плохого. Он осторожно погладил мои пальцы. «Ты ведь знаешь, что я все для тебя сделаю». «Позвони Максиму, он будет волноваться», — попросила я, понимая, что никуда он не позвонит, и не ошиблась. «Нет, потом сама позвонишь, если захочешь. А сейчас, пожалуйста, полежи спокойно. С тобой все будет в порядке, поверь мне. Я не стану тебя насильно удерживать, Мария. Я все понимаю и подожду, пока ты сама захочешь остаться. Если бы у меня были силы смеяться...» Я непременно сделала бы это, потому что никак не могла представить ситуацию, при которой сама захотела бы остаться с этим человеком. Мы настолько разные, как могут разница огонь и вода, и не знаю, что должно произойти, чтобы мы были вместе». Максиму я позвонила, лёжа на вытяжении в небольшой палате маленькой чистой частной клиники, где-то за городом. Телефон мне оставили. И я, превозмогая жуткую боль, кое-как донесла трубку до уха. Макс ответил раздраженно. «У тебя срочно что-то? А то мне нужно к больному». «Прости, я на минутку». «Словом, я в больнице, Макс. Ты не волнуйся». «Что?» — сразу стал озабоченным голос Максима. «В какой больнице?» «Что с тобой?» «В частной, за городом. У меня смещение шейного позвонка». Положили на вытяжку. «Мария, что происходит?» Загремел мой любимый мужчина. «Как ты в частную клинику попала? Что за травмы вообще?» «Это долго рассказывать», — уклонилась я. «Ты приезжай ко мне, когда сможешь, и поговорим». Максим пообещал приехать после дежурства, то есть не раньше, чем к завтрашнему обеду. Но и это хорошо. Мне будет легче, когда я его увижу. Он посмотрит, что со мной. «Может, все и не так страшно, как говорит доктор Митя?» Макс прорвался ко мне. В буквальном смысле прорвался через охрану внизу только к обеду воскресенья. Нервный и всклокоченный, он сразу прекратил злиться, едва глянув в мою сторону. Видимо, выглядела я на самом деле по-сиротски. В чужой ночной рубашке, в плотно обхватившем шею и голову шлеме, к которому был прикреплен груз, заставлявший позвонок встать на место. «Мария, господи, что произошло?» озабоченно выдохнул Максим, осмотрев конструкцию и поняв серьезность положения. Я вкратце рассказала, что случилось, но он поморщился. «Слушай, неужели ты всерьез думаешь, что тебе кто-то подрезал супинаторы? Но ведь бред же, Мария, просто бред!» «Бред? А то, что я лежу тут, в этой фигне и руками едва владею, «Это не бред? Ты мне не веришь?» Он промолчал. «Не верит. Значит, не верит. Думает, что я скрываю что-то?» «Господи, ведь я так потеряю его. Просто потеряю. И все. Как мне доказать ему? Чем?» «Максим, позвони Ивану. Он тебе расскажет». «Я тебе Шерлок Холмс, что ли?» «Я вот вижу факт тяжелой травмы, пусть не опасной для жизни, но тяжелой. И мне не важно, где и как ты ее получила. Важно, как тебя лечить. Кстати, как ты очутилась в этом санатории тюремного типа? Тут ведь охрана чуть не на каждом метре». Поинтересовался он, поправив одеяло, сползшее с моих ног. «Я только вздохнула. Если сейчас скажу о Кости, будет новый взрыв». Я раньше не подозревала, что Максим может быть таким ревнивым и злобным. Хотя, наверное, любой мужчина не был бы в восторге, если бы его женщину обхаживал кто-то еще, пусть даже она на это не реагирует положительно. А я, как, собственно, я реагирую на это, а? Ведь могла твердо заявить «везите меня, обычной скорой, в городскую больницу», и все. Но я же промолчала. Значит, в душе одобрила? Черт! Но ну почему я никак не научусь жить, не копаясь в себе, не выискивая противоречий, не рефлексируя? Почему мне нужно усложнять все? Процесс самокопания увлекал меня еще с детства. Я всегда искала в себе причины каких-то неудач или успехов, каких-то чужих реакций на мои слова или поступки. Возможно, это следствие... Того, что на подруг времени не было, а в клубе ни с кем особо задушевно не дружила. Зато любила вести всякие дневники, тетрадочки, куда записывала свои и чужие мысли, цитаты, стихи. А вот там я была настоящая. Мне иной раз очень хотелось показать эти тетради Максиму, но я никак не решалась. А вдруг не поймет, посмеется, осудит. Его реакция была важна мне. Я боялась выглядеть в глазах любимого глупой или наивной. Хотя, возможно, если бы он прочитал это все, то ему было бы намного легче общаться со мной, понять и принять. Максим приезжал ко мне каждый вечер после работы. Именно в этом месяце ему предложили, наконец, режим работы с двумя дежурствами в неделю, а не полтора суток через сутки, как раньше. Свободного времени у него не оставалось, а он ведь хотел поступать в аспирантуру. Моя травма поставила крест на этом желании, во всяком случае, в текущем году. Я, правда, настаивала, чтобы Макс подал документы, но он решительно заявил, что не сможет думать об экзаменах, когда я лежу здесь совершенно одна. Одна. Разумеется, Костя приезжал каждый день с утра, Едва только я успевала открыть глаза. Его букетами было завалено все отделение. Я договорилась с медсестрами, и те забирали ароматные веники сразу после отъезда моего ухажера. Меньше всего мне хотелось, чтобы Максим, приезжая вечером, натыкался на следы Костиного пребывания возле меня. Несколько раз я честно пыталась поговорить с Костей. Объяснить, что ничего не может быть и не будет. Но он всегда, мягко улыбаясь, переводил разговор на другую тему. «Мне казалось, что я разговариваю со стеной, со стулом, со стойкой капельницы, с чем угодно, только не сидящим рядом со мной а живым мужчиной». Дела шли на поправку. Мне разрешили сперва сидеть, потом вставать и ходить по палате, а затем и по двору. Кончался июнь, стояла нестерпимая духота, отцветала сирень. Ее запах заполнял воздух вокруг. В аккуратном больничном дворике все было засажено кустами с бледно-фиолетовыми гроздьями. Под ними уютно мастились лавочки, вдоль которых я прокладывала свой ежедневный маршрут от одной к другой, как переход с привалами. С ногами все было в порядке. Но вот левая рука плохо слушалась. Ночами болела, а стоило мне уснуть на левом боку, как потом проснувшись, Приходилось разминать и растирать онемевшую конечность от кончиков пальцев до плеча. Это беспокоило не только меня, но и доктора, и Максима, и, разумеется, Костю, который приставал к Дмитрию Сергеевичу, едва ли не с кинжалом, требуя показать меня кому-то еще. Но приехавший на консультацию старенький профессор-невролог, осмотрев меня, заявил, что это временное явление пройдет. Беспокоиться не стоит, и от меня все отстали. Меня же в этой ситуации очень расстраивало и настораживало другое. Иван не приезжал ко мне и не звонил. Это нонсенс, чтобы Ванька, мой партнер семилетнего возраста, мой неизменный друг и помощник, вдруг взял и ни разу не позвонил. Не заехал, не узнал, как я и что со мной. Пару раз я пробовала набрать ему сама. но натыкалась на автоматический голос в трубке. Абонент временно недоступен. Мне почему-то показалось, что я знаю причину. Наверняка за это время Красовская успела обработать моего партнера, наобещать стрекурова, а Иван мог согласиться. С одной стороны, его можно понять. Неизвестно, когда я смогу начать тренироваться. Что ж ему теперь, сидеть и ждать? Но с другой, я бы так не поступила.